Двенадцатая. Где адмирал, там вселенские воды», — подумала она во время очередной прогулки, выходя из Александровского сада на Манежную площадь. «Эсминцы и авианосцы, морская авиация и пехота, а еще вздохнула подводные лодки. Океан казался ей жидким черепом земли». Подводные лодки плавали внутри него, как инсультные тромбы. Что поделаешь, где ядерное оружие, там риск. Оно дремлет в торпедных отсеках и подземных шахтах, но один глазок всегда открыт, смотрит. Она отвлеклась от воспоминаний о разговоре двух пожилых джентльменов. Они были каплями на... Перископе всплывающей субмарины ее увлек образ затаившейся в Марианской впадине или под ледяной корой Северного полюса подводной лодки. Так, по ее мнению, должна была выглядеть тайна, выстреливающая в нужный момент из глубины ракетой, проламывающей толщу черных вод и ледяную броню. Она, конечно, может. «Инсультно, потрясти, хорошо, если не уничтожить все на свете», — продолжила мысль Ангелина Иосифовна. «Но ледяная броня крепка, толще вод, бездонна, а люди боятся истины, гонят ее, как неопрятную грязную птицу, присевшую на балкон. А еще боятся смерти». «Молодые...» Снова вспомнила слова философа Степуна. «Живут с глазами, закрытыми на смерть». А все вместе, старые, пожилые, молодые, может быть, за исключением детей, добавила от себя на истину. На чем держится мир? Ничья длится мгновение, Случайно всплыли в памяти названия прочитанных в психоневрологическом интернате произведений. Хотя почему случайно? Когда в библиотеке не осталось непрочитанных книг, которые она сама выбирала, она принялась, изумляя библиотекаршу по совместительству инструктора ЛФК, читать по алфавиту. Ангелина Иосифовна отчетливо увидела черно-серую обложку книги. Вот только фамилию автора не смогла вспомнить. Читая все подряд, она не отвлекалась на подобные мелочи. Содержание подхватывало ее, как ветер листья в Александровском саду, уносило в такую высь, откуда корпуса психоневрологического интерната казались едва различимыми, болячками на широко раскинувшемся теле земли. Хорошую книгу Ангелина не просто читала, а по ходу дела додумывала и передумывала, вводила новых и изгоняла, если не нравились старых героев, мешала, как водку с пивом, свою фантазию с авторской. В результате образовывался бьющий по мозгам Йорж, щетинисто прущий против намеченного автором течения. Он не помнил икринку, откуда вылупился, наравил ее сожрать. Для того, собственно, и пишутся книги. Рассудительно полагала Ангелина, чтобы читатели жили в них, как в домах, а если что-то не так, перестраивали или сносили. В первом произведении речь шла о неожиданной встрече в концлагере «Девочки и добермана», реквизированного у семьи девочки, когда Гитлер весной 1939 года присоединил к рейху остаток Чехии и вермахт оккупировал Прагу. Евреям не полагалось держать породистых служебных собак. Немецкие кинологи в специальном питомнике перевоспитали добермана для несения охранной службы. Псу понравилось это дело, и он даже как-то загрыз до смерти по команде эссовца, обессилившую пожилую узницу, продемонстрировав свою верность тысячелетнему рейху. Но потом между псом и оказавшейся в этом же лагере девочкой случился визуальный контакт. Картины прежней мирной жизни ожили в голове добермана. Ангелина как будто сама оказалась в лагере. Ночь, луна, вышка с прожектором, колючая проволока под убийственным напряжением. В психоневрологическом интернате не было вышек и колючей проволоки, но некоторое родство между пейзажами присутствовало. Желая помочь вышедшей в его дежурство по лагерному периметру, из барака хозяйки доберман вцепился в проволоку зубами. Девочка, она не собиралась бежать, а хотела всего лишь его погладить, попыталась оттащить бьющегося в конвульсиях пса. Они попали в луч прожектора. Охранник расстрелял их с вышки из пулемета. Ангелина не знала, Так было в книге или иначе? В ее книге было так. Мир держался на том, что Доберман и девочка погибли, и одновременно на том, что она хотела его погладить, а он помочь ей вернуться в прежний мир, где им было хорошо. Понять, что тот мир более не существует, собака, видимо, не могла. Животное, как установил великий физиолог Павлов, Обладают линейной, а не объемной, как люди, памятью. Мир стоял на том, что в мгновение смерти девочка и доберман любили друг друга. Это было зыбкое стояние на качелях, один конец которых был тяжел, как свинец, а другой невесом, как воздух но каким-то образом жизнь балансировала на них, ища невозможное равновесие. Эта история потрясла бы Фейсбук, если бы у Ангелины Иосифовны имелся там аккаунт, нагнала бы в ее копилку немыслимое количество лайков. Глядишь, и рекламодатели обратили бы внимание на скромного блогера-провизора. «Не мне». Не мне, вздохнула она, монетизировать холокостную печаль. Во втором, преобразованном неуемной фантазией ангелины произведений забытого автора, чудом выживший в нацистском лагере шахматист спустя годы в отеле встретился с немецким коллегой, проводившим в оккупированной Праге сеанс одновременной игры, собранными по лагерям и тюрьмам шахматистами-евреями. Торжество арийского шахматного гения, однако, получилось неполным. Все участники этого, с позволения сказать, турнира поддались немцу, и только один осмелился в стопроцентно выигрышной позиции предложить игравшему в мундире фюрера СС сопернику ничью, которую тот принял. Спустя годы в заштатном португальском отеле уже немецкий шахматист, сменивший мундир Фюрера СС на потертый пиджачок туристического агента, предложил приехавшему туда по своим делам и случайно узнавшему его, сидящего в холле за шахматной доской, еврейскому коллеге сыграть партию. Тот согласился, но партия сложилась не в его пользу. Видимо, скрывающийся от возмездия немец тратил немало времени, а чем еще ему было заниматься, на шлифовку шахматного ремесла. До проигрыша оставалось несколько ходов, когда он предложил еврею ничью. В этот момент В холл как раз вошли полицейские, так что у чудом выжившего в лагере смерти еврея был выбор, как поступить. Но он принял ничью от находящегося в стопроцентно выигрышной позиции немца, пометуя о том, что бывший эсэсовец не отправил его в газовую камеру за ту, другую, ничью. Точное название — мысленно одобрила неизвестного, но правильно понимавшего жизнь автора Ангелина Иосифовна. Мир воистину держался на длящейся мгновение ничьей между добром и злом. Только это мгновение, подумалось ей, растянулось на всю историю. «А вы», — мысленно обратилась она, — к несуществующему сообществу своего несуществующего аккаунта в Фейсбуке согласились бы на ничью или играли строго на выигрыш. У меня никогда не было собаки, вздохнула она. Никто не будет играть со мной в шахматы. Если бы я была мужчиной, мне быльстило знакомство с дочерью адмирала. Вернулась к делам сегодняшним Ангелина Иосифовна. Оно равнозначно приобщению к тайне, но тут же и загрустило. Она сама была одновременно и тайной, и во многих смыслах ничьей, но мало кто рвался с ней сыграть. А если и теоретически рвались, то к вторичным, сопутствующим тайне элементам. Рвались... Под юбку к нестареющему телу, на охрану которого с некоторых пор заступила очкастая черепашья физиономия. Хотя в слове рвались, присутствовала ожидаемая по Фрейду, но строго не направленная на Ангелину Иосифовну сексуальная энергия. Никто не рвался к ней под юбку потому что никто не знал про свежее, белое, как холодильник, тело. Она тоже не знала, как бы этот холодильник встретил лезущую в него руку. Заморозил, ударил током? Или, напротив, лизнул, как неоправдавший надежд немецких кинологов, неарийский доберман руку бывшей хозяйки? Ангелина Иосифовна Вспомнила, как несколько месяцев назад Андроник Тигранович неожиданно вручил ей абонемент в фитнес-клуб «Золотая Гагара» с бассейном. «Зачем?» — удивилась она. «Я переписал на тебя абонемент жены», — объяснил он. «Она не сможет ходить до конца года. Уехала к брату в Германию». «А если вернется?» «Прилетит, как «Золотая Гагара»,» Ангелине Иосифовне понравилось, что фитнес находился в Хохловском переулке, то есть не сильно далеко от ее дома и аптеки. «Тогда отберу», — пообещал Андроник Тигранович. «Вытащу тебя из бассейна, как черепаху». «Понятно». Поправила на носу очки Ангелина Иосифовна. «Хочет увидеть, что под панцирем». Поступок начальника ее озадачил. Она не была решением его семейных проблем. Разговор происходил в кабинете, где ей ничего не напоминало ни о чем, за исключением портрета Ленина на стене. Много лет он валялся на складе, а вот ты выскочил из пыльного небытия. «Под Лениным себя чистите», — кивнула на Ильича Ангелина Иосифовна. «Живее всех живых», — ответил Андроник Тигранович. «Отдал туркам нашу землю, но остановил геноцид. Понимал, с уважением посмотрел на портрет, как работать с народами». «Политолог», — перевела дух Ангелина Иосифовна. «И швец, и жрец, и на дуде, и грец. Посмотрела на неустающего открываться с разных сторон начальника» уточнила, не на дуде, а на дудуке, так, кажется, называется народный армянский музыкальный инструмент. Начальник часто слушал в кабинете старинную национальную музыку. Она и сейчас приглушенно звучала из одетого в мореный дуб музыкального центра. Видимо, Андроник Тигранович приобщал к ней незримо присутствовавшего в кабинете Ленина, предпочитавшего — это в советское время знал каждый школьник — пассионату Бетховена. Как сладко дудук поет. Он отошел к окну, но Ангелина Иосифовна заметила на черной щетинистой щеке заплутавшую слезу. Она решила больше вопросов не задавать, не травмировать начальника. «Нельзя!» — перевела взгляд на портрет Ленина — жить в России и быть свободным от России. Это было невозможно, но Ангелине Иосифовне показалось, что выражение лица на портрете изменилось. Во времена заведующего коммуниста Ленин строго и прямо смотрел со стены. Не все посетители кабинета выдерживали его взгляд. Сейчас вождь мирового пролетариата иронично Косился на мягкую кожаную мебель лакированный наборный под старину глобус на страусовой ноге, внутри которого скрывался бар, расстегнувший деревянное пальто, музыкальный центр. «Все это пыль», — как будто говорил он, — «исчезнет, как неведомая страна Тартария на историческом глобусе». Не прятался от проникающего ленинского взгляда и сейф под армянским пейзажем в золоченой раме. Ангелина Иосифовна не сомневалась, что Ильич знает, сколько в сейфе денег и когда они будут экспроприированы на нужды народа. «Интересно», — подумала она, — «вернул бы Ленин армянам Арарат, если бы вдруг сейчас возглавил Россию». Она совсем не удивилась, когда спустя какое-то время Андроник Тигранович признался. «Я видел тебя два дня назад в бассейне». «А я вас нет», — мгновенно перебрала в памяти молодые и старые мужские тела в плавках, шапочках, некоторые при ластах и водяных очках, на всех четырех дорожках. Она всегда все видела и ничего не забывала, Ангелина Иосифовна». «Я смотрел на тебя сверху, из офиса охраны. Там слепое в одну сторону стекло. Я, видишь ли, покупаю половину этого заведения». «Почему только половину?» — уточнила Ангелина Иосифовна, как если бы начальник покупал упаковку таблеток. «Зачем зря тратиться?» — спросил у самого себя. Андроник Тигранович и сам же, и себе ответил. Я проведу решение о капитальном ремонте, выкачу такую смету, что другие акционеры отдадут свои доли по моей цене. Они не потянут ремонт. Кто-то, конечно, предложит увеличить уставной капитал, но акции все равно подешевеют. Без вариантов. Золотая Гагара поморщился. «Это пошло и...» — добавил после паузы «не ко времени». Ангелина Иосифовна пожала плечами. Выходящие за пределы аптеки у Садового кольца, коммерческие и геополитические, вспомнила про ленинскую работу с народами, проекты Андроника Тиграновича ее не интересовали. — Что ты делаешь со своим лицом? — спросил он. — Зачем прячешь тело? — Похоже, «У начальника было отменное зрение, или он смотрел на нее сквозь слепое стекло в бинокль?» «Прячу?» — задумалась Ангелина Иосифовна. «Рада не прятать, так ведь не в Майами живем». В аптечной подсобке был телевизор. Пять минут назад Ангелина Иосифовна пила там кофе и смотрела репортаж из Майами. Народ ходил по набережной в майках и шортах, а нависший над океаном, с висящими садами, вертолетной площадкой и бассейном на крыше небоскреб, оказывается, принадлежал сбежавшему из России заместителю министра финансов, о чем поведал гибкий и быстрый, как червячок ведущий. Как поняла Ангелина Иосифовна, в студии собрались отлученные от океанского небоскреба брошенные жены, любовницы, дети и родственники, объявленного в розыск чиновника. Они не сильно верили в то, что им что-то достанется из его имущества, а потому не велись на вопросы ведущего, типа «Вы за то, чтобы его вернули в Россию и судили?» или «Вы согласны с тем, что собственность олигархов должна быть возвращена народу?» Один информированный дальний родственник даже поинтересовался у ведущего, «А вы готовы отдать свой особняк в Барвихе народу?» На что ведущий, сверкнув очками, ответил, что честно декларирует доходы, у налоговых служб к нему претензий нет. «Хочешь туда?» — посмотрел ей в глаза Андроник Тигранович. «Куда?» «Со мной», — тихо договорил он. Теперь она увидела в его глазах страх, но не тот, какой, вероятно, испытывал прячущийся в небоскребе заместитель министра, а обобщенный, всеобъемлющий страх за все, что вокруг. Вирусный, в медицинском и политическом смыслах, страх, с началом сменяющих друг друга альфа, бета, омикрон, кентавр, ниндзя, ковидных эпидемий, военных действий, мобилизаций, санкций и прочих обрушившихся на страну бед был щедро разлит в воздухе. Но одно дело — дышать им, потому что другого воздуха нет, другое — точно знать, сколько осталось дышать. Да, дело движется к концу, но не сейчас. А если прямо сейчас — «Вместе с тобой и всем, что рядом?» Ангелина Иосифовна уважала начальника, но сомневалась, что это его вопросы. Не тот масштаб. «Не все коту масленица» вспомнилось ей название пьесы Островского. Андроник Тигранович и гости из Карабаха отправились смотреть ее в Малый театр. Странный выбор. У Островского... Есть и другая — ни в свои сани не садись. Перед глазами возник мордастый с усами в сметане кот, нагло лезущий в приготовленные явно не для него царские какие-то золоченые сани. «В Майами, в фитнес, в бассейн, в Карабах, в сани без меня», — подумала Ангелина Иосифовна. Вокруг столько достойных женщин начала... Но начальник перебил. Женская плоть, вино. С возрастом букет обретает завершенность, крепнет и очищается». «От иллюзий», — сказала Ангелина Иосифовна. «Но я не вино, я уксус». «Уксус дезинфицирует», — подумав, заметил Андроник Тигранович. «Обостряет вкус». Без него жизнь становится диетической и скучной. Как жаль, что у мужиков такое короткое, не длиннее, непроизвольно скользнуло взглядом по штанам начальника Ангелина Иосифовна воображение. Вот только пить его нельзя, вышла из кабинета, а овсянка обернулась у двери, продлевает жизнь. «Как бы они все удивились!» — подумала Ангелина Иосифовна, рассматривая ребристую, как тыква луну над домом Пашкова, что я девственница. «Хотя, наверное, это не та тайна, какой можно пленять мужиков в моем возрасте. Это все равно, что верить снова посмотрела на луну, что там есть жизнь».